Глава 9 Бой на кладбище. «Адские гончи!» — крикнул Ильин. «Всем безоружным к стене! Попытайтесь перебраться на ту сторону! Вызывайте подкрепление!» Получив информацию, высовываться я не стал, предпочтя потратить имеющиеся секунды на то, чтобы подготовиться к грядущему бою. Камень в желудке восстанавливал ману, но сейчас этого явно недостаточно. Вытащив горсть капсул с кристаллическим порошком, я проглотил их, запив глотком боевого эликсира. Возможно, при разрушении камней часть энергии терялась, но капсулы куда сложнее подавиться, а оболочка разной плотности позволяла растянуть восстановление на весь период боя. В теории. «Стреляйте! Прикройте гражданских!» Наверху раздались короткие очереди, панические крики и виск. «И что мне в могилке не лежится?» Я активировал невидимость и, выждав пару секунд, буквально вылетел наверх. Прокатившись по снегу, укрылся за одним из гробов. Баррикада содрогнулась, брызнули щепки и пуля пропахала землю. Впрочем, свой шанс снайпер упустил. «Как же я это все ненавижу!» То, что я наблюдал вокруг, мне совершенно не нравилось. В зоне видимости собачек было не так уж много, но кто знает, сколько их вокруг. К тому же выглядели они куда более грозно, чем те, которых я некогда встретил в снежном лесу. Идентификация... «Адская гончая, 63%. Статус, чудовище, ранг существа, дэль, уровень, 6, опасность, высокая». Характеристики – сила 1 плюс 10 – 11, ловкость 1 плюс 10 – 11, интеллект – 5, прочность 1 плюс 10 – 11, выносливость 1 плюс 15 – 16, мудрость 25, восприятие 10 плюс 5 – 15, инстинкт 15. Особенности – слуга порядка, существо принадлежит к системе. Член стаи. Существо является одним из элементов стаи. Их способности суммируются, выходя на новый уровень. Передача опыта. Существо способно передавать полученный опыт напрямую хозяину. Боевая форма. Способны трансформироваться, многократно повышая свои характеристики. Временные эффекты. Божественная защита. Великий изур. Свойства скрыты. Хозяин, неизвестно. У них божественная защита, сообщил я, хотя это и так было уже видно. Воздух неподалеку пошел рябью, выпуская еще одну тварь, и я не замедлил воспользоваться возможностью. С учетом того, что большая часть тела состоит из псевдоплоти, бить по уязвимым местам бесполезно. Так что я ударил встык между пластинами брони, где должно было находиться тело пилота. Несмотря на взятый разгон, копье шло туго, «Раскол! Я слил почти всю имеющуюся ману, так что тварь практически разорвала пополам, но сообщения о получении опыта не последовало. Мало того, половинки шевелились, пытаясь срастись. Давать чудовищу подобный шанс я не собирался, сумев разглядеть истинное тело. Теперь нужно лишь слегка изменить угол и ударить. Сдохни!» Я почувствовал сопротивление, услышал виск и боевая форма опала, позволив мне поднять корчащегося от боли шестиглазого щенка. Словно сосиску на вилке. Несколько секунд я смотрел, как издыхающая тварь барахтается в воздухе, а затем поле невидимости чуть растянулось, скрывая неприглядную картину. «Внимание! Вы получили 135 УС! 235 из 280!» Немалая добыча, к которой прилагалась карта и перекочевавший в сумку труп, сейчас меня ничуть не радовало. Военные стреляли по тварям, но эффекта от этого практически не наблюдалось. Точнее, шавки пугались, дергались, давая шансы людям отойти за спины игроков, но не более того. «Держать строй!» — крикнул хан. «Прикрываем гражданских! Не дайте тварям пройти!» Привычка таскать с собой оружие сыграла на пользу, а тот факт, что сегодняшнее мероприятие было публичным, означал, что большинство игроков находились здесь в традиционном снаряжении. Да и охраны хватало, что позволило не только стрелять, но и направить большую часть толпы в нужную сторону. Увы, не всех и дезориентированные поначалу началу прибытием в новый мир твари уже начали убивать. Тройка гонщих крутилась рядом со строем, провоцируя игроков на атаку, но не давая к себе приблизиться. «Стоять! Без паники! Их не так много!» Тактика строя, хоть и была не слишком актуальна, но отрабатывалась в числе прочего. Впереди вставали обладатели копий, за их спинами маги, а прикрывали с флангов и тыла обладатели короткого оружия и бесполезных для боя навыков. Сработает, если легионы кир позаботились о снай... Бах! Один из новичков, тёмный сталь, упал, хватаясь за живот и дико заорав, выронил копье Не иначе в самого крупного целил. Так себе выстрел, но, похоже, стрелок скорее пытался внести сумятицу и помешать нам действовать, чем разил на повал. Часть игроков тут же бросились в укрытие, а гончие, до этого кружившие в отдалении, подались вперёд. «Попытайтесь перебраться на ту сторону!» «Новейшая часть кладбища, где еще шли захоронения, была огорожена двухметровой стеной, что позволяло защитить тылы и в перспективе избежать Сомневаюсь, что гончие смогут перемахнуть через стену. Вот только... Сначала проверьте, нет ли там монстров». Один из военных подпрыгнул, зацепившись за край, но спустя секунду рухнул, снятый снайпером. Затем рухнул кто-то в толпе, усугубляя панику. «Не знаю, специально или нет, это вполне мог быть просто промах». Стрекоза закричала, активируя желтый шум, заставив попавших в зону ее действия собачек остановиться, но толку от этого было мало. Нам отчаянно не хватало дальнобойной магии. «Держать строй, мать вашу! Не бежать!» Строй заколебался, готовый распасться, но тогда гончие пройдут за спины игроков и устроят там бойню. Королева и Ева схватили раненого и оттащили в сторону, бросив в могилу. «Он нас всех перебьет, мать вашу!» «Патронов не хватит!» «Мне и одного будет достаточно! Сами здесь стойте!» Костян развернулся, бросившись к стене, и на этот раз никто по дезертиру не выстрелил. Жаль. «Желаете наполнить карту Великое Исцеление? Да? Нет?» Я слил часть опыта в карту «135 из 280». Заниматься ранеными самому не будет времени, так что придется переложить на кого-то из союзников, и решать нужно быстро. «Ева!» — я бросил карту. «Изучи навык». «Хорошо. Нам нужно больше системного оружия. Раздайте запасное добровольцам». Засунув руку в сумку, я материализовал пару копий, мечей и топор, поочередно бросив их на вытоптанный снег. «Пока ножны у меня, я всегда смогу отследить оружие, а сейчас нам нужно как можно больше бойцов». «Черт, черт, черт!» Тактика противника окончательно определилась. Пока основная часть стаи сдерживала игроков, вторая половина охотилась, выбивая беззащитных гражданских. Простые люди ничего не могли противопоставить огромным волкам, тем более, что те выбирали прежде всего слабейших – стариков, женщин, подростков. Детей сегодня я не видел, все же здесь похороны, а не фестиваль. Тем не менее, виноватыми в случившейся бойне почти наверняка станем мы. «Подкрепление скоро прибудет. Держитесь!» Похоже, эта мысль пришла в голову не только мне, раз Ильин решил поиграть в героя и выбрался из своей уютной могилы. «В укрытие! Владимир, мать вашу! Прикройте подполковника!» Олег с ходу уловил мою мысль и прыгнул, сбив решившее проявить инициативу начальства обратно в окоп. «Возможно, я перестраховываюсь, но лидеров должны выбивать первыми». «Хан ранен!» На этот раз в груди неприятно кольнуло, но я не мог позволить себе отвлекаться. Прыжок, удар, раскол. Внимание, вы получили 112 ОС, 247 из 280. Карту в сумку не глядя, труп пнул в сторону игроков, кто-нибудь подберет. На этот раз мне повезло. Снег здесь был утоптан почти до предела, и мне удалось воспользоваться тем, что враги меня не видят, и накопить достаточно сил на очередной раскол. Остальные твари, почуяв гибель товарки, резко разорвали дистанцию, пытаясь понять, откуда исходит угроза. Будь у меня больше маны, я смог бы их отогнать, вот только... Снайпер там! Или я сткнул пальцем. Его навык был из тех, что позволяют предсказать расположение врагов. В башне! Метров сто десять. Ну и где? Словно отвечая на мои мысли, там возник столб огня. Кажется, взять врага живьем не получилось, и ворон, наконец, вступил в игру. Сейчас мне было плевать на языка, плевать, даже если храм сгорит. Главное, что стрелять перестали. Ева, помоги Хану, не дай ему сдохнуть. Закончите с гончами и прикройте гражданских, я разберусь со снайпером. Хотя изначально у Евы была только божественная мана, на поле боя ей удалось прикончить одного из пауков, так что она не только изучила малый магический дар, но и прокачала его до тройки, вложив полученные с уровня параметры. Карта, само собой, была моя. «Я с тобой!» – вызвался Родяха. «Давай убьем его!» «Не лезьте! Одному мне будет проще!» Прежде всего прорваться через парк, в котором все еще гуляли адские гончие. Думаю, несколько агентов отправились к снайперу сразу после выстрела, но, похоже, у них возникли проблемы. Стреляли с одной из башен Новодевичьего монастыря. Это что ж врагов так тянет в святые места? Сначала обезьяны, теперь это... Хотя место там тихое, и обустроить позицию куда проще, чем в тех же лужниках, находящихся с другой стороны. Чего не скажешь об отходе. По-хорошему, снайпер должен был сделать выстрел и сбежать, но этого не произошло. Враг, похоже, засел на угловой башне, но бежать напрямую бесполезно. Летать я пока не умею, как и карабкаться по отвесным стенам. Монастырь строился в начале шестнадцатого века, и первые лет двести, помнится, служил местом заточения для царственных особ женского пола. Иными словами, стены у него достаточно высокие, а недавно комплекс еще и реставрацию прошел. Так что я бежал наискосок к святым воротам, ведущим в надвратную Преображенскую церковь. Надо же, все помню, хотя, готовясь к сегодняшнему дню, бросил лишь взгляд на схему архитектурного комплекса. «Жаль, на экскурсии здесь я не бывал. Черт, побери!» Вскоре я оказался под прикрытием деревьев и позволил себе сбросить невидимость. Конечно, сейчас зима, но все же попасть по мне еще нужно умудриться. Следует экономить ману, мне сегодня еще предстоит драться». В старой части кладбища деревья были внушительные, но в центре столицы внимания лесозаготовителей им не угрожало, и даже торговый центр, с учетом того, кто здесь лежит, в ближайшие годы явно не построят. Бежать по дорожкам было глупо, так что я срезал напрямую, то и дело перепрыгивая через ограды. Здесь снег убирали не так хорошо, но сугробов по колено не наблюдалось. Но ну, а несколько трупов, замеченных по пути, заставляли не ослаблять бдительность. Разок в стороне я заметил силуэт гончей, но меня она проигнорировала, я ее тоже. Индикатор маны перевалил за пять сотен, так что... Активировать боевую форму, да, нет. Мана резко просела, но оно того стоило. Ремни костюма я ослабил еще на бегу, потому даже останавливаться почти не пришлось. Сапоги слегка жали, но запас по размерам там оставался, а слой псевдоплоти надежно защищал ступню, мозоли мне не грозили. «Трюк получился почти акробатический, однако теперь я был куда больше уверен в собственных силах». Спустя еще десяток секунд прилетело новое сообщение. «Статус действия эликсира номер 0123, сила плюс 0,1, выносливость плюс 0,5, восприятие плюс 0,9, время действия 40 минут, предупреждение». Длительное употребление может вызвать негативные последствия. Вовремя я успел. Зелье, которым запил пилюли, наконец-то начало работать, но не перейдя сейчас в боевую форму, его эффекты были бы ниже из-за природных пределов. Помимо резкого прилива сил, я заметил и легкую эйфорию, ощущение, что могу справиться с любым противником. Убойная и, главное, весьма стойкая химия. Очень вредная, но ничего такого, с чем бы не справилось исцеление. на помощь а -а -а! мне было почти по пути так что я чуть поверну быстро на найдя источник шума скрываться я смысла не видел вряд ли мои действия станут для снайпера сюрпризом если у него есть хоть немного мозгов гостей он и без того ждет картина оказалась в пределах ожиданий Одна из гончих загнала мужика на дерево и по какой-то причине не бросила излишне шуструю добычу, а пыталась добраться до него, карабкаясь по стволу. Причем с каждым разом у нее получалось все лучше. Похоже, тело подстраивалось под новую задачу. Заметив меня, она не попыталась сбежать, как прошлые ее товарки, а пригнулась угрожающей рыча. «Раскол!» Уже понимая, что этого не хватило, я прыгнул следом, нанося удар сверху. «Раскол!» «Внимание! Вы получили 135 ОС, 382 из 280!» «Внимание! Вы получили 15 уровень, 102 из 300!» «Внимание! Интуиция! Вы второй из вашего мира достигли этого уровня!» «Второй? И кто тогда первый? Неужели мечник все же сумел меня обойти?» «Чего так долго? Она едва меня не съела!» Мужик упал с дерева с изяществом мешка с картошкой. И как он туда забрался вообще? Не благодарите, это мой долг. Вы должны мне помочь! Я выудил тушку твари и закинул ее в сумку. Увы, тратить на него время я себе позволить не мог. Беги вон туда, там помогут. Или к выходу, возможно, получится проскочить. Я не могу, я подвернул ногу, я ранен. Что, впрочем, ничуть не помешало толстяку бежать следом, причем довольно шустро. Тогда лезь опять на дерево и надейся, что тебя не найдут». «Я краб Крабфлектор, известный блогер и литературный критик. У меня канал на почти тысячу подписчиков. Если ты бросишь меня тут, все узнают правду». «Он это серьезно?» «Недолюбливаю критиков еще со времен Белинского и Добролюбова. Ну а специфика работы блогера и вовсе требует выдачи контента строго определенной направленности. Нельзя ругать фильмы или правительство, а потом вдруг начать их хвалить». Стоит выйти за некие границы, как сразу же начинает отваливаться набранная аудитория. Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь. Я вошел в невидимость и ускорился, проигнорировав возмущенные крики, быстро переросшие в панические. Тысяча подписчиков у него. И правда краб. У ворот меня ждал неприятный сюрприз. Многие гражданские решили искать спасения за стенами монастыря, но одна из гончих нагнала их, устроив тут натуральную бойню. Как минимум два десятка трупов и еще столько же людей, бестолково мечущихся вдоль стены. Сука. Причем, возможно, как в переносном, так и в прямом смысле. Гончая не рычала, не колебалась, просто идя на таран и убивая одного человека за другим. Какой-то мужик бросился на тварь с не пойми где найденным прутом арматуры, но она поймала его пастью и перекусила. Сначала прут, а потом и горло. По размеру тварь была с молодого бычка, так что кончилось все в мгновение ока. Спасти тут могла разве что скорость, но вместо того, чтобы разбежаться в разные стороны, большая часть столпилась у ворот, похоже еще и закрытых. «Эй, я здесь!» Я ускорился, выходя из невидимости. Гончие явно избегали игроков, но сейчас меня устроит, даже если она просто убежит. Однако чудовище бежать и не подумало, повернувшись в мою сторону. Измазанное кровью, оно выглядело настоящим воплощением зла. И, кажется, не боялась. Как и я, впрочем, ярость была гораздо сильнее. «Мы побежали навстречу друг другу. Собака внезапно засветилась, превратившись сразу в трех практически идентичных тварей, и очевидно только одна из них настоящая. Центральная, левая. Ставкой тут была жизнь, и полагаться на удачу глупо. Истинное зрение...» Два силуэта светились сильно иначе, позволив определить настоящего врага. «Левая. Надеюсь, это действительно фантома, а не плотные копии». Я никак не выдал себя, продемонстрировав готовность встретить центральную. Ей бы в наперстки играть, местами они поменялись абсолютно незаметно. ШРЫШКОЙ했어. В последний момент я изменил направление удара. Копье вошло в плоть, и на этот раз я не удержал оружие, отлетев куда-то в сторону. Лететь пришлось довольно долго, да и приземлился я на спину. Похоже, какая-то канава, вырытая ремонтниками. Ненавижу это все. Времени прохлаждаться нет, так что я вскочил и, игнорируя боль, выбрался наружу, и в моей руке появилось запасное копье — поучье Гончая пострадала не так уж сильно, но пробившее почти насквозь копье мешало ей двигаться. Решить эту проблему она пыталась, грызя древко, но пока получалось плохо. Радует, что столпившиеся у ворот люди воспользовались шансом и побежали куда-то дальше». Ну, надеюсь, им повезет добраться до выхода, хотя лучше бы они немного подождали. В текущем положении гончая не могла ни сопротивляться, ни бежать, а внутри комплекса должно быть безопаснее. Сдохни, сдохни, сдохни! Раскол! И голова твари разлетелась осколками протоплазмы. Однако это не убило ее. Внутри я увидел смотрящую на меня шестиглазую морду щенка. Точнее, уже двухглазую, большая часть глаз вытекла. Он вновь заскулил. Клянусь, я увидел в его взгляде страх и мольбу о пощаде. «Сдохни!» Копье пробило его череп, поставив точку в этом поединке. «Внимание! Вы получили 180 ОС, 282 из 300!» Несколько секунд я стоял, дрожа от напряжения, смешанного с получаемым от поглощаемой энергии удовольствием. «Черт, это было близко!» «Гончи — чрезвычайно привлекательная добыча, для тех, кто может с ними справиться, а таких среди игроков отдела — единицы. Надеюсь, хан выживет». Карта «Изуродованная тушка» — никогда не нравилось это слово, но как еще ее назвать? К слову, собака и правда оказалась сукой. Нервы, нервы, нервы. Среди оставшихся лежать на снегу людей живых не наблюдалось. Способность монстров действовала по типу системного оружия, раненых они оставляли редко. Я вздохнул и направился к воротам. Возможно, другие не смогли попасть внутрь, но у меня был свой ключ. По пути забросил в рот новую порцию энергетических капсул. Мана плавала чуть ниже середины, а мне все еще предстояло проверить башню. Хотя, если у снайпера есть хоть немного мозгов, он уже сбежал. Дорогие братья и сестры! «Преображенская церковь находится на реставрации. Вход закрыт, воспользуйтесь главными воротами. Спаси вас, Господь». Последняя фраза в контексте произошедшего отдавала каким-то черным юмором. «В любом случае обходить монастырь по периметру я не собирался, да и ломать ворота копьем было глупо, но немного взрывчатки в области замка должно решить мою проблему ничуть не хуже. Так что...» Скажем так, я праник внутрь, нанеся сопутствующий ущерб историческому зданию.